Когда объявили войну, заненастьилось, пошли дожди, появились первые бабьи слезы. Война была еще нова, и втряс страшна этой новостью. С ней не знали, как быть, и в нее вступали, как в студенную воду. Пассажирские поезда, в которых уезжали местные из Волости на сбор, отходили по старому расписанию. Поезд трогался, ему вдогонку, колотясь головой о рельсы, раскатывалась волна непохожего на плач, неестественно нежного и горького, как рябина кукованья. Пожилую, неполетнему, укутанную женщину подхватывали на руки. Родня, снаряженного, с односложными уговорами, отводила ее под станционные своды. Это только в первые месяцы державшееся сопричитание было шире горя молодуха матерей, в нем изливавшегося. Оно чрезвычайным порядком вводилось по линии. Начальники станции брали при его следовании под козырек. Телеграфные столбы уступали ему дорогу. Оно преображало край, видное отовсюду в оловянном окладе ненастья, потому что это была... Отвычная вещь жгучей яркости, которую не трогали с прошлых войн, извлекли из-под спуда, истекшей ночью, утром привезли на лошади к поезду и, как выведут за руки из-под станционных сводов, повезут назад домой горькой грязью проселка. Так провожали своих, вольными одиночками или земляками, уезжавшие в город в зеленых вагонах. Солдат же, готовыми маршевыми частями, проходивших прямо туда в самый страх, встречали и провожали безглашенье. Во всем в обтяжку они не по мужицки прыгали из высоких теплушек в песок, звеня шпорами и волоча по воздуху криво накинутые шинели. Другие стояли в вагонах у перекладин, похлопывая лошадей, Надменными ударами копыт ковырявших грязную древесину Местами подгнившего пола. Платформа яблок даром не отдавала, За ответом в карман не лезла, И, пунцово вспыхивая, усмехалась в углы Плотно сколотых платков. Кончался сентябрь. Грязью залитого пожара Горел в лощинах мусорно-золотой орешник, Погнутый и обломанный ветрами и лазальщиками по орехи, Сумбурный образ разорения, Свернутого со всех суставов упрямым сопротивлением беде. Как-то в августе в полдень Ножи и тарелки на террасе позеленели, На цветник пали сумерки, Притихли птицы. Небо, как шапку-невидимку, Стало сдирать себя светлую сетчатую ночь, Обманную на него наброшенную. Вымерший парк зловеще закосился ввысь На унизительную загадку, Превращавшую во что-то заштатное землю, Громкую славу которой он так горделиво пил всеми корнями. На дорожку выкатился ёж. На ней египетским иероглифом, как сложенная узлом верёвка, валялась дохлая гадюка. Он шевельнул её и вдруг бросил и замер. И снова сломал и осыпал сухую охапку игл и высунул и спрятал свиную морду. Всё время, что длилось затменье, то сапожком, то шишкой, Сбирался клубок колючей подозрительности, пока предвестие возрождающейся несомненности не погнало его назад в нору.